Ядовитая книга. Когда Лина и Луис уже давно лежали в своих постелях, слушали, как гремит гром, и шепотом обсуждали полет на метле, Петронелла вернулась в свое яблоко. Перед входом она старательно отогнала шляпу от дождевых капель и проследовала прямиком в гостиную, где ее поджидал Люциус. она у тебя?" загадочно спросил Люциус. Да, ответила Петронелла и вытащила из-под ведьминской накидки чёрную книгу самого таинственного вида. О. Люциус с опаской отошёл на два шага назад. "Ничего не бойся", успокоила его яблоневая ведьма. "По крайней мере, пока я не начну колдовать". "Ну, не знаю", проворчал Жук Олень. "Ведь эта книга принадлежала злому волшебнику Цигориусу. Верно? И тем не менее, тебе нечего опасаться. Ты помнишь, кто победил злого волшебника и отправил его туда, где он находится и по сей день? Люциус примиряюще поднял руки. О'кей, о'кей. Это были ведьмы, вздохнул он. Вот именно. Петранелла хотела было открыть книгу, Но в качестве предупреждения на ее обложке появилась огромная пасть в красном круге. Она так страшно щелкала зубами, что любой бы затрепетал от страха. "Заклятье!" воскликнула Петранелла. "Я забыла надеть перчатки из драконней кожи". Она пошарила в своем одеянии и вытащила пару перчаток, которые доходили ей до локтей и были украшены драконней чешуей. Книга выглядит опасной, сказал Люциус и еще немного отодвинулся от нее. Она и вправду опасна, ответила Петронелла. «Недаром ее называют ядовитой. Шабашу ведьм не легко было принять решение, но в конце концов они дали ее мне. Посмотрим, какие заклинания в ней таятся, и прежде всего, какие из них годятся, чтобы прогнать плюгавица. Книга на столе подергивалась, вздрагивала и щелкала зубастой пастью. Но на Петронелле были перчатки из драконьей кожи, поэтому книга не могла ей навредить. Петронелла листала книгу, а с каждой пролистанной страницы вверх поднималось лиловое вонючее облачко. Но Петронелла не дала сбить себя с толку. "Открой, пожалуйста, окно", попросила она жука, не отрывая взгляда от страниц. Это было просто невероятно. В книге таились ужасные вещи. Например, заклинание, обращающее человека в зомби, или заклинание, вызывающее призрак вервольфа. Затем следовала глава о гадких проклятиях, причудливых драконах и привидениях, от которых бросала в дрожь. Петранелла была уверена, что где-то здесь рячиться заклинание, способное навсегда отвадить плюгавица от старой мельницы. Такое, что он побежит отсюда, не разбирая дороги, и никогда больше не вернется. Что думаешь? Кого мы напустим на этого надутого индюка? Какие есть варианты? спросил Люциус. Как насчет целой призрачной кареты, битком набитой привидениями-скелетами? Фитренелла захихикала. Или жирного трёхголового дракона, или полтергейста, яблоневая ведьма довольно посмотрела на Люциуса поверх ядовитой книги. О да, его и возьмем. Если плюгавец переедет в старый дом мельника, то быстренько вылетит оттуда, а с ней ему придется насовсем забыть. Хотя несколько ночных кошмаров время от времени делу не повредят. И кто знает, может, я нашлю на него и злобного дракона. Недобро улыбаясь, маленькая ведьма откинулась на спинку стула. Это будет не перебор, спросил Люциус с сомнением в голосе. Да ну? Петронелла захлопнула ядовитую книгу и сняла волшебные перчатки. Если браться за дело, так идти до конца. Но сперва подождем, Вдруг яблочному народцу Удастся найти документ, в котором сказано, что сад примельница принадлежит моей бабушке, или бредцы ли смогут выкупить дом, или или мы закончим на сегодня и пойдем спать. Люциус зевнул и покосился на свою уютную корзиночку изывовых прутьев, стоявшую рядом с печкой. Затем он строго посмотрел на Петранелу. Но книги не место в комнате. Решительно сказал он: иначе меня замучают кошмары еще прежде, чем ты начнешь колдовать. На том и порешили. Петронелла еще раз натянула перчатки и вынесла книгу в коридор. Там она заперла ее в платяном шкафу, который старательно закрыла на семь замков. Затем довольная Петронелла прошлепала к своей мягкой постели. И всю ночь ей снились изрыгающие пламя драконы и храбрые рыцари в доспехах, пока первые лучи солнца ее не разбудили. Завтрак в старом доме мельника сегодня тоже был ранним. Никому из семейства Бретцелей в эту ночь толком не спалось, ведь сегодня после обеда старый дом мельника будет продан. Лина и Луис знали, как горюют и злятся родители из-за того, что им не хватает денег, чтобы перебить предложение Плюгавица. Не то, чтобы у нас совсем не было денег, жаловался папа. Но мы не можем выплатить сразу такую сумму. Дела в кафе идут хорошо, и если бы господин Мукомолус согласился взять задаток, мы могли бы спокойно расплачиваться частями, перечисляя платеж каждый месяц. Но господин Плюгавица этого не допустит, ответила мама. Ему нужно вышвырнуть нас отсюда, потому что мы не продали ему рецепт фантастического яблочного пирога, который так любят наши посетители. Сам дом ему не нужен. Она посмотрела на свою семью. Неважно, что ждет нас впереди, мы все переживем. Можем открыть новое кафе и продавать волшебный яблочный пирог Петронеллы там. Папа и близнецы молчали. Они не хотели открывать новое кафе. Они просто хотели остаться в старом доме мельника. Когда близнецы вернулись из школы в середине дня, папа уже собирал вещи для переезда. При этом он так тяжело вздыхал, как будто на душе у него была целая скалистая глыба. Госпожа Брецель сочувственно посмотрела на мужа. "Знаешь что? Мы закроем кафе сегодня после обеда, и я схожу с тобой к агенту. Но господин Брецель только отмахнулся. Закроем кафе и плакали наши денежки. Я ни на что не надеюсь, и все таки хочу сделать предложение по поводу нашего дома. Тогда мы пойдем с тобой, сказал Луис. Даже не думайте, проворчал папа. Ну, пожалуйста, папа, взмолилась Лина. Бабушка все время повторяет, что если горе разделить пополам, то его вдвое легче переносить. А если на троих, то и в три раза легче, добавил Луис. Родители с улыбкой переглянулись. Мы будем вести себя тихо, как мышки, продолжала упрашивать папу Лина. И даже подождем в машине, подхватил Луис. Лина закатила глаза и постучала пальцем по лбу. Ну хорошо, сдался господин Брецель. Кто знает, вдруг наша семья так понравится мельнику что он примет наше предложение. И эта мысль так окрылила господина Брецеля, что он сразу повеселел.